Тайны ауры Вы, вероятно, никогда не задумывались о том, что являетесь химической машиной, вырабатывающей электромагнитную энергию. Ваш мозг – это электрический компьютер, соединенный со всеми частями вашего тела системой нервов. В вашем теле происходят постоянные химические реакции. Пища, которую вы съедаете, подобно твердому топливу, сжигается в желудке, постоянно выделяя необходимую вашему организму энергию и теплоту. Хотя вы и не можете видеть этого, ваше тело постоянно окружено самогенерирующими полями излучений. Оккультисты всегда называли это излучение аурой. Множество медиумов и просто людей с повышенной чувствительностью заявляли, что способны видеть ауру человека. Производились очень любопытные сеансы и испытания в присутствии большой группы свидетелей, во время которых медиумы, якобы видевшие ауру всех свидетелей, делали такие заявления. «У вас шрам на животе и затемнение ауры в области печени» вы имели операцию на печени. Безусловно, со временем будут созданы специальные очки, позволяющие почти каждому видеть ауру. Это также очевидно, как и то, что человеческое тело испускает инфракрасные излучения. В последние годы аурой, наконец, серьезно начали заниматься ученые. Медицинский центр Альберта Эйнштейна в Филадельфии Используя инфракрасное оборудование, провел серию экспериментов, принесших удивительные результаты. Например, в инфракрасных лучах фотографировались руки человека до и после курения сигареты. На снимке, сделанном после курения, видно, как потемнели руки из-за того, что никотин сжал красные кровяные тельца и понизил температуру в конечностях. Опухоли и другие нарушения деятельности организма также ясно видны на этих фототермограммах. Смотрите Scientific American за февраль 1967 года. Эти исследования подтверждают самые, казалось бы, дикие рассказы оккультистов о наблюдениях ауры. Биомедицинский инженерный центр при Технологическом институте Северо-Западного университета, проводя опыты с ультразвуковой системой, пришел к схожим результатам. Опущенная в воду рука возбуждалась звуковым генератором, и через систему датчиков красные кровяные тельца воспринимались как зеленые, голубые и оранжевые линии. Такие же опыты проводились и на металле. Место дефекта в сварном шве окрашивалось многоцветным пятном, в то время как нормальный участок шва оставался одноцветным. Имеет ли аура что-либо общее с летающими тарелками? Возможно, очень много общего. Многие из вступавших в контакт заявляли, что были выбраны для контакта только благодаря их ауре. Оккультисты уже давно утверждают, что аура, окружающая каждую личность, говорит об этой личности очень многое. Другими словами, каждый имеет свою индивидуальную ауру, злой – черную, святой – золотую. Есть также белые и голубые ауры, имеющие свой собственный смысл. Литература на эту тему очень обширна и далеко не полностью абсурдна. Ранним утром летнего дня 1960 года некий молочник шел по австралийскому побережью южнее Сиднея, когда внезапно увидел странный металлический диск, окруженный фиолетовым сиянием и издававший свистящий звук. Затем неожиданно появились два человека, одетые в костюмы космонавтов с прозрачными шлемами на головах. Их глаза были голубыми и имели восточный разрез. Они якобы обратились к молочнику на превосходном английском языке, хотя их губы не шевелились, а звук, казалось, исходил из квадратных коробочек на их поясах. Незнакомцы представились жителями звезды Орион заметив что готовится покинуть землю и пошли на контакт с молочником только из- за его ауры они обещали вернуться и вновь вступить с ним в контакт заявив что он будет использован для некой конкретной цели молочник никому не рассказывал об этом два года но затем в конце концов его история просочилась и он был подробно оопрошен колином маккарти и другими австралийскими уфологами. Более подробное описание этого случая смотреть в книге «Тайна Скоритона» Эйлен Бакли. Многие животные имеют лучшее зрение, чем мы, так что не исключено, что НЛО или их обитатели также видят гораздо лучше нас. Они могут воспринимать частоты невидимого для нас электромагнитного спектра, Очень возможно, что они способны видеть весь спектр и ясно видят не только наш ограниченный мир, но и более обширные миры, которые нас окружают, оставаясь невидимыми. Имеется большое количество сообщений об обнаружении НЛО радарами, в то время как увидеть их невооруженным глазом не удавалось. Мы имеем также тысячи рапортов о том, как объекты неожиданно появлялись и или моментально исчезали прямо на глазах у многочисленных свидетелей. Все это наводит на мысль, что большая часть НЛО-феномена спрятана от нас, находится за пределами нашего ограниченного зрения. Мы можем лишь при определенных обстоятельствах видеть отдельные объекты и существа, И очень может быть, что только отдельные типы людей могут видеть их вообще. Таким образом, по всем законам нашей науки, и исходя из здравого смысла, НЛО не могут быть реально существующими твердыми телами. Они могут являться постоянной частью нашего окружения, но не быть действительной частью нашей реальности но мы не можем считать их продуктом какой-то неземной сверхцивилизации, имеющей такое же, как у нас, время и пространство. НЛО экстраразмерны, способны входить в наши пространственные координаты, а также выходить из нашего трехмерного мира. Если эта гипотеза справедлива, то они могут игнорировать и наши временные координаты. Наши годы могут быть минутами для них, наше будущее – их прошлом, и таким образом они могут знать о нас всё.